Глава 11 Сквозь приоткрытые шторы через большое окно кабинета пробивался солнечный луч, отражаясь на паркете, натертом до зеркального блеска. Государь Александр Третий медленно прохаживался от окна к противоположной стене и снова к окну. Все его внимание было сосредоточено на докладе офицера-конвойца, стоявшего перед ним. Государь внимательно вслушивался в каждое сказанное казаком слово. Порой жестом останавливал говорившего, что-то быстро обдумывал и вновь тем же жестом давал команду продолжать. В кабинете пахло дорогим табаком и мастикой. Еще с вечера слуга тщательно натер дубовый паркет так, что можно было в него смотреться словно в зеркало. Место для кабинета было выбрано самим государем, которому нравились башенные помещения с прекрасными видами на парк. Эта комната через винтовую лестницу сообщалась с приемными залами и большим кабинетом на третьем этаже, а также арсенальным залом. Император часто работал здесь до глубокой ночи. Комната была плотно заставлена мебелью, но оставалась при этом скромной и уютной. Три письменных стола, шкафы и этажерки с книгами, кресла для посетителей, которых государь приглашал садиться во время докладов. На стенах находились живописные и акварельные работы с изображениями лесных пейзажей и морских видов. Столы украшали многочисленные произведения декоративного искусства, изделия из фарфора и стекла, фотографии, прессы, охотничьи ножи и курительные приборы. «Считайте, под Исаул так будет правильнее», – произнес, наконец-то, император, глядя свысока на стоявшего напротив казака. Было заметно, что Александр Третий спрашивал не из праздного любопытства, его заботило и даже немного страшило, хотя он и не был робкого десятка то обстоятельство, что какая-то неведомая сила осмелилась противостоять ему, государю всероссийскому. Медрительный в делах и на словах, не принимавший быстрых решений, добросовестный исполнитель своего долга, враг интриг, откровенный до резкости, иногда грубоватой, но ценной по искренности – все эти качества и определяли отношение императора к своей работе. «Ваше Величество!» – твердым и спокойным голосом ответил Биллый. С учетом последних событий, сие считаю не только правильным, но и необходимым. Другими словами, вы не исключаете возможности повторного покушения. Удивленно расширив глаза, продолжил Александр Третий. Вне всякого сомнения, ваше императорское величество моментально отреагировал под Исаул. «Ведь до сих пор, осмелись доложить, мы знаем о покушении, точнее о его зачинщиках, не так много, как хотелось бы». «А по какой причине, позвольте спросить под Исаул, вы так и не раскрыли его преступления?» Слегка повысив голос, сказал император. «Некоторые реплики царя могли быть очень резкими. Резкими настолько, что некоторые из них нарушали этические нормы. «Виноват, ваше величество, нет достаточных полномочий. Я вам уже упоминал об этом». С долей досады ответил Микола. «Снова об одном и том же. Но ну, нельзя так относиться к своей безопасности и все пускать на самотек. Не забывайтесь, подъесаул, с кем говорите!» Оборвал казака Александр Третий. Он посмотрел на Билова таким взглядом, как смотрят на прислугу, разбившую дорогое блюдо. «У вас достаточно полномочий. Я вам давал срок, и он подходит к концу. Результаты вашего расследования меня скорее обескураживают, чем радуют. Мне нужен положительный результат. Слишком долго копаетесь». Голос императора звучал, будто горн, поднимающий солдат в атаку. Его резкость на принятие решений была известна не только среди придворных, но и за пределами России. Когда англичане начали готовить свой флот к походу на Балтику в 1885 году, Александр III, не поддавшись на дипломатический шантаж, сказал – Нечего больше с ними переговаривать, и отдал приказ мобилизовать Балтийский флот. Свою принципиальную позицию в конфликте он обозначил словами. «Честь моего народа, есть вопрос его жизни. Если денег не хватит у казны, я все свои деньги, деньги своего сына отдам, и я твердо уверен, что я не один сделаю это в России». Столкнувшись с твердой позицией России, Англия отступила, что она не так уж часто делала в XIX веке. Это, да и другие события послужили поводом для широко известного тоста Александра Третьего. «Во всем мире у нас только два верных союзника – наша армия и флот, все остальные при первой возможности сами ополчатся на нас». «Что же касаемо полномочий, — продолжил сверлить взглядом Билова государь, — то я вам уже говорил, что тех, которыми вы владеете на данный момент, вполне достаточно для выполнения моего распоряжения, и если же вы не справляетесь, то можете передать дело...» В дверь кабинета постучали. «Да! — недовольно выкрикнул государь, Дверь отворилась, и на пороге появился флигель-адъютант. Его правая рука была подвешена на черного цвета ленте, перекинутой через шею. Из-под рукава мундира выглядывала белая ткань бинта. «Разрешите, Ваше Величество!» – выпалил полковник, вытягиваясь в струну. «Вам назначено!» – повышая голос на тон, резко спросил государь. «Так точно, Ваше Величество, вами лично назначено именно в этот час!» Чеканя каждое слово, будто шаг на плацу, выпалил флигель-адъютант. Император жестом показал офицеру на диванчик и продолжил, обращаясь к подъясаулу. «Повторяю, если вы не справляетесь с порученным вам делом, то можете передать его полковнику». Александр Третий в силу своего несгибаемого характера изменил стиль делового общения со своим ближайшим окружением – До него российские императоры состояли в личных, тесных отношениях со своими ближайшими сотрудниками и тем более с лицами своей свиты и вообще почти со всем офицерским составом гвардии. Они знали их всех в лицо и благодаря наследственной способности членов дома Романовых запоминать всех, хотя бы однажды им представленных, безошибочно называли каждого по фамилии. Прежде довольно значительный круг лиц приглашался к царскому столу, причем после обеда государи принимали близкое участие в происходившей общей непринужденной беседе. С момента воцарения Александра III традиция резко изменилась. Александр III продолжил развивать тенденцию, наметившуюся при Александре II, связанную с разделением рабочего дня на рабочие и приватные часы, пытаясь выкроить себе время на то, что называют жизнью частной. По этой причине государь любил доклады короткие, ясные и по делу, и терпеть не мог, если присутствовал хоть малейший намек на то, что его распоряжение не может быть выполнено в полной форме. — Что, полковник? — обратился император к сидевшему безучастно на диване флигеля дютанту. — Осилите задачу. Кстати, что у вас с рукой? Флигель-адъютант искоса глянул в сторону Миколы. Пустяк, Ваше Величество, неудачно упражнялся в фехтовании, сдерживая волнение, ответил полковник. Вот оно что. Вам, суд, надлежит быть внимательнее с оружием, если есть трудности в фехтовании, то возьмите несколько уроков у подъесаула Билова, казаки, прирожденные рубаки. Не так ли, Николай Иванович? Голос императора звучал более мягко. В окно он увидел прогуливающихся подрожки дам, среди которых была его супруга. «Что ж, подъю, Саул, прошу вас снова озвучить свой план и закончим на сегодня». Император посмотрел на часы, висящие над столом, и снова, глядя в окно, произнес «Семья – основа здорового общества». Билый, глянув мельком на полковника, замешкался с ответом. Это не ускользнуло от пытливого взгляда Александра Третьего. «Полноте, Николай Иванович! Полковник состоит в моей свите, ему можно доверять. К тому же он также едет с нами в царское село». «Не сомневаюсь, Ваше Величество!» С долей сомнения в голосе произнес Билый. «Как я вам уже докладывал, мой план таков». Микола вкратце вновь рассказал вплоть до мелочей о том, что государю лучше выехать сегодня вечером в сопровождении личного конвоя. Государиня же с детьми поедет в царское село на следующее утро в другой карете. Таким образом выигрывается время и отвлекается внимание лиц, способных на повторное покушение. Императору план понравился, и он не примивал похвалить под Исаула. Полковник, кривя губы, молча кивнул головой в знак согласия, а про себя подумал. — Канале, этот казак вновь заработал царственную похвалу. — Надо с тобой кончать, иначе сорвешь все планы. — Я вас больше не задерживаю, господа, — произнес император, давая понять, что на сегодня с делами покончено. Билый, отдав честь, четко повернулся через левое плечо, снова лишь обозначил щелчок, мягко приставив каблуки и чик. Александр Третий поморщился, но вслух ничего не сказал. «Ваше императорское величество!» — обратился к государю флигель-адъютант. «Позвольте мне сказать несколько слов тета а -тет. «Полковник, я устал и не намерен более заниматься сегодня делами», — отмахнулся император. «Ваше Величество!» – не унимался полковник. «Это важно!» «Хорошо, только быстрее!» – произнес император. В его тоне послышались резкие нотки. а вам подъясал с Богом!» «С Богом, Ваше Величество!» – выкрикнул Биллый и, выйдя в коридор, плотно затворил за собой дверь кабинета. «Пойди жалобиться, станет как-то девка на выданье!» – подумал Микола, удаляясь прочь. — Добрый полковник, побачим, что ты за фрукт, а там уж как бог даст. — Ваше Величество! — сладким, почти медовым голосом произнес полковник, когда дверь кабинета затворилась. — Хотел сказать вашему Величеству. — Можете изъясняться яснее, полковник, и желательно побыстрее. Меня ждет семья! Не оставляя шанса на долгий разговор, отрезал император. Государь! Остепенившись, продолжил флигер адъютант Ходят слухи, что сей под есаул стал частым гостем в доме хорошо известной вам особы. «Да что вы!» — почти крикнул император. «И кто же, позвольте узнать, распускает подобные слухи?» Полковник слегка смутился от тона государя. «Всякое говорят, но люди, которым можно доверять». «Полковник!» — рявкнул государь. Его терпению приходил конец. «Я не намерен выслушивать столичные сплетни даже от офицера своей свиты. Мне нужны факты!» Флигель-адъютант замялся. «Что-то еще?» – недовольно спросил Александр Третий. «Не жмитесь как-то барышня с кавалером!» В минуты приближающейся ярости царь не стеснялся в выражениях. — Не знаю, как сказать, ваше императорское величество, — промямлил полковник. — Мне что, вас, как девку, за косу потаскать, чтобы вы научились ясно говорить? — скипел император. Полковник вытянулся в струнку, задрав подбородок вверх и срывающимся голосом выпалил. — Подъесал, билый, замечен в связи с масонами, ваше величество! — Лицо Александра Третьего налилось краской, глаза округлились, он крепко сжал кулаки, похожие на небольшие молотые, выдыхая воздух из могучей груди, обрушился на флигель адъютанта. «Что? Масоны! Вы отдаете себе отчет в том, что сейчас произнесли!» Полковник стоял ни живой, ни мертвый, лишь качая головой. Император нервно прошелся по кабинету, подошел к камину и, схватив кочергу, с силой согнул в дугу и отшвырнул в сторону. Та отлетела и со стуком ударила о ножку стола, отколов от красного дерева небольшой кусочек. Видя состояние императора, полковник стал осознавать, что перегнул, наговаривая на подъесаула. «Если государь узнает, он непременно узнает правду, что Белый не имеет отношения к масонской организации, то полковнику не сносить не только погон. Нужно было как-то выкручиваться из созданной им самим ситуации. Ваше Величество!» Неуверенным голосом произнес флигель-адъютант, видя, что гнев государя прошел. «Это опять же слухи, но дыма, как известно, без огня не бывает». Позвольте мне наладить слежку забилым. Есть у меня надежные люди. Тем самым мы сможем проследить за ним, и если повезет, собрать факты, указывающие на его причастность к масонам и полковник сделал паузу к известной вам особе». Александр Третий уничтожающим взглядом посмотрел на офицера своей свиты, Завел руки, все еще сжатые в кулага за спину, и прошелся по кабинету к окну. Его супруга, беседовавшая с фрейлиной, увидев его, помахала рукой. Император, с трудом улыбаясь, помахал ей в ответ. «Вот что, полковник!» — произнес государь, повернувшись. «До сих пор у меня не было оснований не доверять Под Саулу Билому. Но после неудачного покушения на меня в Беловежской пуще, доверительное отношение к своим приближенным у меня ослабло. Сегодня вечером, как вам известно, мы отправляемся в царское село. Я обдумаю свое решение, и вы узнаете о нем, а до той поры ни звука. Вы свободны. Император сделал жест рукой. Полковник кивнул головой, повернулся, щелкнув каблуками. И вышел из кабинета. Вечером того же дня карета Александра Третьего в сопровождении казаков конвоя под покровом тумана часто в этих местах направилась в сторону царского села. На следующее утро в царское село прибыл кортеж, состоящий из нескольких карет. С государыней, кроме детей, в поездку непременно отправлялись фрейлины и многочисленная прислуга, на что ее венценосный супруг непременно отзывался недовольством. Лишняя трата для казны. Царское село по праву считалось любимой загородной резиденцией, где проводили свое детство почти все Романовы. Оно появилось благодаря царю Петру I – Именно он преподнес земли царской мызы своей супруге Екатерине Алексеевне, будущей Екатерине I. Щедрый подарок был по достоинству оценен. С 1710 года начинается история царского села как царской загородной резиденции. Это место любили практически все последующие русские императоры – Екатерина Алексеевна приказала отстроить на его территории небольшой двухэтажный летний дворец, а также разбить парк вокруг него. Елизавета Петровна, дочь Петра I, подошла к обустройству загородной резиденции с размахом. При ней дворец расширили, добавили залов, парк оформили по вкусу императрицы. Екатерина II, великая, тоже всем сердцем любила царское село, но была скромнее в своих тратах. При ней был разбит пейзажный парк и построен Александровский дворец в честь венчания любимого внука, будущего императора Александра I. Вокруг дворца, конечно, высадили прекрасный парк. Екатерининский парк был засажен в царском селе в XVIII веке. Как и придворный Екатерининский, Александровский парк был выполнен из двух частей регулярного нового сада на аккуратный французский манер и пейзажного парка в английском стиле. Свое название парк получил в честь императора Александра I. В детстве он так любил прогулки в тени аллей с бабушкой Екатериной II, что любовь к садоводству пронес через всю жизнь, и обустройством парка тоже занимался сам. Каждый из правящей династии Романовых выносил в ландшафт что-то новое, что-то свое, любимое. Все они относились к нему, как к дорогому ларцу, который хранит жемчужину, дворец. Российские императоры с семьями жили то в Екатерининском, то в Александровском дворце. Екатерининский дворец блистал своей роскошью. Заложенный при Екатерине II, он стал отображением той эпохи, Александровский дворец, который Джакома Кваренги спроектировал в стиле классицизма, был на вид менее помпесным. Екатерина подарила резиденцию любимому внуку на свадьбу. Все внутреннее убранство Александровского дворца, предметы интерьера помогали императорской семье окунуться в домашнюю жизнь. Во всех его комнатах царила уютная и по-настоящему домашняя обстановка. Александр Третий... Предпочитал именно этот дворец. Чрезмерная роскошь притила ему. К тому же он очень любил гулять в пейзажном парке, больше похожем на лес. Тот был полон водоемов и отлично подходил для уединенных прогулок. Возвращаясь с одной из таких прогулок, император думал о том, что ему сказал при последней встрече в Лиге Ли Оба сообщения были настолько неприятны, что мириться с ними и не замечать Александр Третий не хотел. Но чтобы уличить взорвавшегося казака в пристрастии к баронессе Измайловской, а тем более вменить ему в вину измену государю, ведь быть членом масонской ложи значит быть потенциальным преступником, нужны неоспоримые факты. Просто так скандачка не решить. Император пребывал в раздумьях. В ближайшем водоеме раздался всплеск. Над гладью на секунду появился хвост, приличный по размеру щуки и поверхность воды, разрезали расходящиеся к берегу круги. Глаза императора загорелись охотничьим азартом. На минуту забыла на делах. «Непременно на утренней зорьке завтра нужно будет посидеть с удочкой», сказал сам себе тихим голосом и направился к Александровскому дворцу. «Полковник, можно вас на минуточку?» Распорядился государь, когда увидел офицера своей свиты, прогуливающегося с одной из фрейлин государыни. «Вот что, любезный, установите за подъясулом слежку, но так, чтобы комар носа не подточил. Нужны настоящие профессионалы. Казаки, как те звери, чувствуют опасность на расстоянии». И если белый почует неладное, он заметет следы, но если...» Тут император посмотрел на своего приближенного, как смотрит волк на добычу. Полковник слегка втянул голову в плечи, холодок пробежал по его спине. «Но если...» — повторил император, медленно выговаривая каждое слово. «Вы, сударь, пытаетесь ввести меня в заблуждение...» «Вы понимаете, полковник, что я могу с вами сделать? Будете умолять меня отправить вас на Кавказ рядовым?» В этом вопросе звучал одновременно и ответ. Флигер адъютант представляет то, что с ним может случиться, если император узнает правду, лишь качал в такт словам головой, как «китайский болванчик». Император улыбнулся так, что спина полковника покрылась холодным потом. «Вы свободный полковник! Ваша дама вас заждалась!» — произнес государь и вслед удаляющемуся на дрожащих ногах офицеру добавил «Не забудьте!» На следующий день, заходя в парадную к себе на съемную квартиру, Биллый был остановлен рассыпающимся в любезностях порте, который вручил ему маленький конвертик с посланием. Трогая жирные зеленые листья фикуса в катке, Микола сел в широкое кожаное кресло и легко помахал посланием перед носом. Хоть почерк был и витиеватым, но духами бумага не пахла. «Любезный Николай Иванович», — начиналось оно, — «спешу пригласить вас на ужин для обсуждения одного деликатного дела. столик заказан в самом лучшем речном ресторане «Трезвый Боцман» на 18 часов. Заверяю вас, это прекрасное место, где вы наверняка еще не были и где подают отменного осетра и изумительную царскую уху». «Выпьем ледяной водочки и вспомним дела наши фронтовые. Ваш друг, граф Суздарев. Билый перестал хмуриться и читать, и улыбнулся, думая, «Да как же не было в ресторанчике! Только в нем и был! Водка в нем действительно ледяная и прием радужный!» «Посмотрим, что приготовил ты мне, Ванечка. Уж больно нужен для решения моего деликатного вопроса. Как только подойти?» В назначенное время Микола подкатил на извозчики по указанному адресу. Тихое непримечательное место поражало своим спокойствием. Казалось, время застыло. А причал бились волны реки, покрикивали кружась белые чайки. «Ты вроде бы и в черте города находишься, а вроде и в другом мире, сокрытым от глаз спешащих горожан, наглых городовых и бестолковых попрошаек. Если бы я был художником, то приезжал бы сюда картины рисовать», — пронеслась мысль. Автомобиль графа стоял в теньке, близко к ступенькам террасы. Сам Ваня, довольный, поднялся из-за стола и махал приглашающей рукой, презирая, как истинный сноб, все приличия. «Николай Иванович, Суздалев обнял старого друга, когда тот подошел к столу и выпалил жаром. «Заждался уже!» Начало было интересным. Ваня в своем репертуаре. Абсолютно не принимал в расчет присутствующих, словно их и не было. И, кажется, искренне радовался появлению друга. Микола поймал несколько косыгов взглядов, но тоже не удержался и похлопал графа по плечам. Все-таки рад был такой встрече неимоверно. Ванька в своих поступках чем-то михася напоминал, и Билый привык его долгое время спасать из передряг, который тот искусственно, намеренно или нет, создавал сам для себя. «Милейшие водочки нам с икрой, потом уху и все, что я заказал по списку!» «Сию минуту, ваше сядство, выносим, ждали вашей команды!» Ваня удовлетворенно кивнул и, улыбаясь, посмотрел на казака. «Микола!» – протянул он тихо. «Я ведь не думал, что ты живой, лихой чертяка!» «А что со мной сделается?» – хмыкнул Биллый. Из глубины ресторана стали выносить яство. Шеренга официантов бежала с закрытыми подносами к их столу. «Я не голоден», — на всякий случай сказал подъесаул. «А мы что, сюда есть пришли?» — отмахнулся граф, прослеживая взгляд. «Друг мой, это просто перекус к водочке». «Друг мой!» — протянул Микола, то ли дразнясь, то ли задумчиво. «А зачем мы сюда пришли?» «Сам налью, свободен», — резко приказал официанту граф, перехватывая пузатый графин. «Хочу спасибо тебе сказать». «За плевну? Так то дела минувшие, мне вон даже медаль дали. А мне три креста. Тебе положено, ты у нас граф. Да ладно, не дуйся, как индюк, это я тебя позлить. Уж кто мог сгинуть в Трецкую, так это ты всегда под пули лес, даже когда не надо». «Вот, Микола, рубанул бы тебя с плеча, да люб ты мне, как брат родной!» поморщился граф от казачьей наглости. Ты же меня по турецким тылам на закорках таскал, выхаживал, как младенца. Помнишь, значит, белый кивнул, и они выпили по первой, закусили крой черной. Микула не удержался и дернул с бутерброда листок кружевной капусты. Несладко, сделал он итог. Помню, кивнул головой Ваня и снова налил. Не гонишь, брат, родной, мне завтра на службу. Брат и есть, кивнул головой Суздарев. Что нам, графин Водки, после третьего к цыганам поедем. Сегодня веселимся на всю катушку. А что отмечаем? Поступок твой, Николай Иванович, чистый и искренний. Никогда не забуду. Хочешь, сейчас в ноги упаду. Да полно тебе, Иван Матвеевич, война же была. Разве там можно было по-другому? Да что ты все про войну, удивился граф. Ты за честь моей кузины заступился, не дал мою любимую женщину в грязь втоптать. Только в руку жаль попал мерзавцу. Уж я бы не промазал, влепил бы ему свинец между бровей. Ах, вот ты про что! усмехнулся билый. Суздарев горячился. Белый легкий шрам его выделился на пунцовом лице. «Я этого мерзавца из-под земли достану! Нашел, кому дорогу переходить! Еще свидимся!» «Горяч ты, Ваня, больно! Впрочем, как всегда, не забывай, что он в свете государя!» Суздалев только отмахнулся при этих словах. «Как же ты так вляпался, Ваня!» Ты про любовь, что ли? Сам не знаю. Думал, после маляки уже больше никого не полюблю. А как Лизоньку увидел, как расцвел мой цветочек, пока я отсутствовал, так сердце мое и дрогнуло, и закружилась голова. Я стихи начал писать. Почитать? Не надо. Нет, ты послушай. Граф загоречился, решив подняться и начать декламировать. Я подвляпался, другое имел в виду. Ваня сел, нахухлился. Молча стал наливать водку по фужерчикам. «Может, сказать, чтоб стаканы принесли?» С надеждой в голосе спросил он. «Нет, не надо стаканов», — закачал головой Билый. Он все ждал продолжения и смотрел на друга. Тот старательно отводил глаза в сторону. «Не знаю, Микола, вот крест тебе не знаю. Я же горевал сильно. Ты пойми!» «Лизонька же цветочек, она пахнет медом, она святая, ну как такую не любить? Зову замуж, она очень доходчиво объясняет, что к чему». Не жалела? «Что меня жалеть?» – вспыхнул Суздалев. «Я боевой офицер, да знал я уже от других, скрижет он зубами, не поверил, а тут правда, жестокая правда. Микола, ненавижу императора, убью его лично!» «За что?» «За Лизоньку!» – прошептал граф и прикрыл рукой глаза. «Я же не могу вызвать его на поединок. Что мне оставалось делать? Конечно, когда мне предложили принять участие как боевику, я не мог отказаться. Тем более ложа-то родная. Почитай, всегда в ней состоял». «А не через нее ли ты узнал про связь императора и Лизоньки?» – вдруг спросил Микола. «Конечно, через нее. Там все новости. Там движение. «Может, ты еще через нее и о Лизоньке узнал?» «Ты на что намекаешь?» — нахурился граф. «Да, собственно, ни на что. Мне просто интересно стало. Ты сразу стал родственников всех навещать, или тебе в твоем масонстве про кузину Измайловскую сказали, что расцвела она в саду и остальное бла-бла-бла?» Суздарев задумался. Больше он не улыбался. «Погоди», — сказал он недовольно, разливая водку, — «Но откуда ты это знаешь? Ведь именно так и было!» «То есть ты про лизаньку не слыхивал ни от маменьки, ни от тетушек, а сразу узнал о ее неописуемой красоте в ложе?» «Так и было?» Микола поджал губы и закачался на стуле. «Что?» — спросил Ваня. «Господи, ты как был чистым и наивным дурачком, так и и остался!» Рубану с плеча! закричился Суздарев. Не посмотрю, что братом называл. Ага, можешь, ты сам-то подумай. Подумай хорошенько, все же разыграли, как по нотам. И сейчас ты поешь, исполняя Арию. И самое страшное, что ты думаешь, что сам все решил и принял решение, а тебя просто к нему подтолкнули. Ты думаешь? опешил Ваня. Микола удовлетворенно хмыкнул. «Значит, не все потеряно. Значит, граф все-таки думал об этом, а я просто разложил все по полочкам. Думать надо тебе, крепко думать. Где там хваленая уха?»